Глава 5. Блюз острова Мерси. Машину Констанцы ведёт Лиха. Со скоростью меньше 60 миль в час мы едем только мимо фараонов. Выезжаем из Лондона и очень скоро времени катим по Стрэтсфорду. Уже половина первого я ломаю голову, как бы отвязаться от этой малышки и её предённой ни за чем встречаться с Галетом и Макфи, которые будут ждать меня возле мусорной кучи под названием остров Мерси. «Обмануть Констанцию нелегко. Мозги у этой дамочки, как вы уже догадались, имеются, и пытаться провести ее на Микине не стоит. А мне просто необходимо как-то избавиться от нее, пока мы не доехали до места. В карман на чехле сидения передо мной воткнутый фонарик и справочник автомобильной ассоциации. Беру его и свечу фонариком, делая вид, что определяю расстояние до Мерси, но на самом деле ищу ближайший гараж». И, наконец, обнаруживаю в десяти милях от того места, где мы едем. Перевожу взгляд на спидометр и жду, когда мы оставим за спиной больше пяти миль. Потом начинаю свою игру. Слушай, конни, говорю, останови-ка на минутку. Заднее левое колесо что-то стучит. Дорожные происшествия нам ни к чему, надо бы взглянуть. У меня возникла мысль, отнюдь не блещущей новизной. Я постоянно ношу в жилетном кармане лезвие безопасной бритвы. Обрезаю им кончики сигары и еще что придется. Вылезаю из машины, обхожу ее, втыкаю лезвие в покрышку заднего левого колеса и оставляю там в расчете, что вскоре оно сделает свое дело. Чуть выждав, возвращаюсь и говорю, что все в порядке, и мы едем дальше. Лезвие делает свое дело. Мили через две баллон спускает. Конни едет со скоростью 50 миль в час. Нас заносит на другую сторону дороги, и лишь благодаря мастерству моей напарницы мы не оказались в кювете. Я вылезаю и гляжу на скат. Ответь мне, говорю ей, вот на какой вопрос. Женщины всегда ездят без запасного колеса? Вид у кони угрюмый. Так получилось, отвечает. Я проколола запаску и отдала заклеить. Плохо дело, говорю. Ехать на спущенном скате нельзя. Застряли. Дай-ка посмотрю, где здесь поблизости гараж. Снова беру справочник. Говорю Констанции, что гараж в двух милях. Я намерен смотаться туда, взять машину и вернуться за ней. Дамочка согласна. Я припускаюсь спокойной рысью и добираюсь до гаража, находящегося не так уж далеко очень быстро. Боль в руке у меня адская. Там сдается на прокат в Шевроле. Я беру его. А потом пишу записку конне. Уже мол так поздно, что мне лучше отправиться прямиком на остров Мерси, а к ней посылаю работника из гаража, чтобы сменил камеру. Когда всё будет готово, пусть едет и ждёт меня у ближайшей железнодорожной станции, в единственном месте, какое я могу выбрать для встречи. Отдаю записку и фунтовую кредитку работнику, тот говорит, что поедет найдёт конни. Я жму на газ, держу пареньник, то в Англии не видел. чтобы машину гнали с такой скоростью. И без четверти 2 подъезжаю к этому острову в Мерси. Ну, собственно говоря, это не остров, клочок земли, омываемый морем со всех сторон, но у берега эта узкая полоска воды, через неё перекинут мост. Неприятное место, очень сырое и тёмное. Я еду, наконец, встречаю прохожего и спрашиваю, есть ли тут причал или пристань? Он объясняет, как туда доехать, наконец добираюсь до места, ставлю машину возле живой изгороди на обочине и иду к причалу. Причал представляет собой плоскую платформу на сваях. Никого нет. Осматриваюсь вокруг, но Макфи с галетом нигде не видно и начинаю гадать, то ли они тоже задержались, то ли Макфи, решив, что со мной что-то случилось, и рискнул отправиться на принцессу Кристабель сам. Я слоняюсь туда-сюда, но не вижу ни единого человека. Вдали мерцают судовые огни. Видимо, это и есть Гаязовская посудина. Ухожу от причала и сворачиваю на дорогу, отходящую от шоссе, по которому приехал сюда. Пройдя немного, вижу слева огонёк в окошке. Подхожу, в дверях рыбацкой хибарки стоит человек с трубкой в зубах, одетый в синюю фуфайку. Привет, друг, говорю. Паршивая ночь, верно? Слушай, не видел здесь двоих ребят? Они должны были встретить меня на причале. Он молча курит секунд двадцать. Видимо, из тех недотёп, которые вечно обдумывает каждое слово, чтобы с дуру не сболтнуть лишнего. Потом, наконец, открывает рот. — Да, — говорит, — были там двое. Наверное, искали вас. Потом, видимо, решили, что вы почему-то задержались. — Отлично, — говорю. И суе ему двадцать шиллингов одной бумажкой. — А куда они делись, друг? — Я. Подолист на то судно отвечает он. Взяли моторку на прокату Джим и Кардию. Я киваю, спрашиваю: "Давно?" "Минут 20 назад", говорит рыбак, "или полчаса, точно не скажу". "Есть тут у кого-нибудь ещё лодка, осведомляешься, на которой я мог бы туда добраться?" Он качает головой. "Моторка только у Джима и Кардию", говорит. И Джим слегка недоволен, что те двое не прихватили его. Взяли лодку и отправились сами. Содрал он с них, правда, прилично. А на вёслах в это время вас никто не повезёт. Сильный прилив, не выгрести. Спасибо, приятель, говорю, ты мне очень помог. Прощаюсь и бреду обратно к причалу. Положения скверные. Что делать, не представляю, но торчать на причале смысла, похоже, нет. И при этой мысли у меня возникает желание прогуляться. Обхожу причал и иду по дороге мимо машины, размышляя, что же, черт возьми, делать. Пройдя ярда в сто, слышу приближающийся шум. Навстречу мне едет какая-то большая машина, вроде бы грузовик, и меня внезапно осеняет. Вдруг те четверо, что находились на Бейкер-стрит вместе с Лотти Фриш, ушли рано, потому что должны доставить на принцессу Кристебелл продукты или какие-то еще припасы, и, возможно, это едут они. Становлюсь в тень изгороди на обочине, и машина через минуту появляется. Поздравляю себя с тем, что оказался справ. Это большой десяти тонный грузовик, загруженный всевозможными ящиками и коробками. На самом верху, где брезент отбросило ветром, виден ящик виски. За рулем сидит тот самый здоровяк с густой шевелюрой. Еще двое сидят рядом, четвертый, видимо, где-то сзади. Грузовик проезжает мимо меня, но едет не к причалу, а сворачивает к домику, где я разговаривал с рыбаком, останавливается. Я бегу к нему по траве, срезав угол, слышу громкие голоса. Ясно, что водитель свернул не в ту сторону, теперь хочет сделать разворот, чтобы проехать к причалу. Дорога очень узкая, развернуться непросто, и пока водитель мучается, я бегу обратно, сажусь в свою машину, отъезжаю и ставлю её посреди дороги. Потом вылезаю и становлюсь за машиной. Минуты через две грузовик подъезжает за дом и останавливается, футых в десяти. Водитель высовывается и орет, чтобы я убрал свою распроклятую машину, ему нужно проехать к причалу. Я молчу и не двигаюсь с места. Через пару минут слышу, как мальчики вылезают. Появляются в свете фар все четверо. Заходят за машину, и я встречаю их с люгером в руке. «Задрать лапы на сопляке», — командуя. Ну, как настроение? Не рассчитывали на встречу со мной. Парень с шевелюрой выглядит не слишком радостно. Ах ты говорит, такой розет такой. Удрал, значит, да? Как видишь, отвечаю. А теперь объясни, почему бы мне не всадить в каждого из вас по парочке пуль и не бросить потом в море. А ну, в штанти вдоль машины спиной ко мне. Ребята выстраиваются с поднятыми руками. Я радуюсь, что этот остров место пустынный и нет прохожих, а то они могли бы вообразить, что тут цирк Барнума. Обыскиваю мальчиков, у каждого из них при себе пушка, и я складываю оружие в кучку позади себя. Забираю 1000 долларов, которые волосатик изъял у меня на Бейкер-стрит, на заодно и те 400, что он выиграл в покер. Почему бы не нажиться на этом деле? парню от самого собой не нравится, и он начинает оскорбительно выражаться по моему адресу. Тут я даю волю рукам. Бью первых троих по башке рукояткой пистолета. Они молча валятся на землю. Потом обращаюсь к последнему, низкорослому. Вот что, малыш, говорю. Ну человек я крутой. Однако твоей безвременной смерти не желаю. Слушай, что тебе надо сделать. Погрузишь этих ребят в кабину и поедешь обратно в Лондон. — Нигде не останавливайся. Если увижу тебя где-то поблизости отсюда, прикончу. — Давай, трогайся и гони вовсю, пока не увидишь Чаринг-кросс. Виту парня очень испуганный. Кое-как он заталкивает этих троих сопляков в грузовик. Я отвожу свою машину, а он выезжает задом. — Тормозни-ка, малыш, — говорю. — Слушай, дуй отсюда как можно быстрее. — Видишь телефонную будку в конце причала? — Вказываю на нее. Через 5 минут после твоего отъезда я звоню S.S. ким полицейским. Назовусь местным жителем, скажу, что увидел едущий в сторону Лондона грузовик с подозрительным типом за рулём и тремя людьми в бессознательном состоянии. Если английские фараоны тебя загребут, то потребуют кучу объяснений. Так ведь? Тебе это ни к чему. Гаяжу в Кэстленом тоже. А теперь езжай и не останавливайся. Уразумел, голубчик? — Ладно, — отвечает он, — но будь уверен, за это с тобой кое-кто еще рассчитается и притом основательно. — Не пугай, — дорогуша говорю, — трогайся, пока не схлопотал пулю. Гурзовик отъезжает. Хвостовые огни его скрываются вдали. Надо полагать, проблем с этим парнем больше не возникнет. Звонить в полицию я, само собой, и не думаю. Разговоры с какими бы то ни было фараонами сейчас мне совершенно ни к чему. Бросаю отобранные пистолеты в воду, а потом погружаюсь в серьёзные размышления. Две вещи ясны как день. Во-первых, с принцессой Кристабель должна подойти к причалу лодка, чтобы встретить грузовик и доставить на борт пыльпасы. Во-вторых, нужно что-то предпринимать с Констанцией. Она будет ждать меня у железнодорожной платформы. Шорт знает, где эта платформа находится. И может что-то затеет, если я не отвлеку её. Констанция непременно что-то предпримет, в таких обстоятельствах эта дамочка не станет сидеть сложа руки. Очевидно, первым делом надо заняться ею. Я завожу мотор и отъезжаю. Видимо, платформа должна располагаться неподалёку от дороги и вскоре убеждаюсь в своей правоте. Станция представляется бы небольшое здание слева от шоссе. Там тихо и безлюдно. Должно быть, поезда ходят к острову Мерсии только на Рождество и на Пасху. — Привет, Лемми, — говорит Констанция. — Рада видеть тебя целым, невредимым. Слушай, а чего ты вдруг смылся? Чего ради бросил меня? — Очень удачно, — отвечаю, — что так получилось. Рассказываю ей о недавних событиях и говорю, что не окажись я здесь. Эти четверо жучков отплыли бы на принцессу Кристабелл, И у меня не осталось бы ни малейшей возможности попасть туда. Конь их мурится. Служилем мне, говорит, а зачем тебе подниматься на яхту? Как по-твоему, Гайас встретит тебя? Думаешь, очень обрадуется? Нет. Прикончит и сбросит за борт. Это так же точно, как то, что меня зовут Констанция. Повзрослел, малышка, говорю. Слушай внимательно. Гайас ведь не знает о том, что я принимаю участие в этом деле. Поднявшись на борт, расскажу сказку. Будто толковал в городе со знакомыми ребятами, и они сказали, что Гаяс перехватил у Сьеджелы добычу. Потом скажу, что Сьеджелы узнал о его игре, остановил едущий сюда грузовик и отделал мальчиков. Гаяс поверит, так ведь? А потом я буду ждать возможности натянуть ему нос, и можешь не сомневаться, найду способ это сделать. — Смотри, — говорит она, — тебе умирать. — Это мы еще поглядим, — отвечаю. А теперь молчи и слушай. Судя по всему, к причалу должна подойти лодка с принцессы Кристабелл. Забрать припасы с того грузовика. Нам с тобой нужно идти на причал. Когда лодка подойдет, посмотрим, сколько там людей, и тебе нужно устроить так, чтобы они сошли на берег. Потом велико не поставить машину возле забора, сажаю ее в свою и везу к причалу. Останавливаюсь в тени, где машина не разглядеть, и мы ждём. Часов в 3 слышится тарахтение лодочного мотора и вскоре появляется скользящий к берегу двадцатифутовый катер. В нём двое парней. Они подходят к причалу. Один парень занимается швартовкой, а другой выходит и осматривается. Кони, как мы условились, стоит за причалом в тени. Она выходит на причал и шагает к этому парню. "Слушай", говорит. "Я Констанция, приятельница Лотти Фриш". Дело скверное. Грузовик по пути столкнулся с другим. Сейчас стоит в 2 милях отсюда без одного колеса. Лоти говорит, что вам надо бы поехать туда. Само собой, говорит парень, где она? Там, на дороге эту чайт конни. Парень идёт и недолго разговаривает с тем, что в катере. Потом возвращается к констанце. Ладно, говорит, я еду с тобой, а этот человек пусть остаётся. Он уходит вместе с конней. Выждав 10 минут, я осторожно иду по траве к шоссе, а оттуда в открытую шагаю к причалу. Оставшийся парень курит в одинокорме. "Эй", окликаю его. "Ты нам нужен, иди помоги без тебя нам не управиться". "Нет", отвечает он. "Не пойду. Катер не брошу". Похоже, тут происходит что-то подозрительное. Не охота брать парня в оборот, но выбора у меня нет. "Вылезай, малыш". Говорю: "Да поживее, а то эта пушка может той стрелять". Он молча влезает на причал. Едва я два разпрямляется и бью его левым хуком в челюсть. Парень валится как мешок, я оттаскиваю его и запихиваю в машину, обыскиваю. Пистолета у него нет. Жаль оставлять конни расхлёбывать кашу, но делать нечего. Я бегу к катеру, прыгаю в него, отвязываю и запускаю мотор. Разворачиваю носом в море. Вдали виднеются огни принцессы Кристабель. Ночь спокойная, правда, очень тёмная. Прилив сильный, и я рад, что не попытался плыть на гребной лодке. Закуриваю и начинаю обдумывать всё произошедшее за 2 дня, с тех пор, как меня подобрала Конни на Heymarket Street. Даже не верится, что столько событий может произойти так внезапно. Однако на душе у меня неспокойно. Неизвестно, что последует, когда я поднимусь на борт яхты. Неизвестно, как там Гэлли и Макфи. То ли хозяева положения, то ли дела их плохи. Непонятно также, что будет делать кони с тем парнем, когда он поймет, что никакого грузовика нет. И что станет делать тот, которого я оставил в машине, когда очухается? Однако, похоже, у кони не хватит мозгов как-то выкрутиться. Напоминаю себе, что когда сойду снова на берег, если только сойду, нужно будет выпустить парня, запертого в угольном подвале Макфи. Парень уже, должно быть, основательно заскучал. Но, возможно, темнота и упоновится. Путь к принцессе Криста был показался мне долгим. Я направляю катер к корме и поверьте, с этой яхты несётся жуткий шум. Принцесса Криста был длинная яхта с штигальскими наклонёнными мачтами, построенная для какого-то миллионера. Как она досталась Гаяжиу, я не знаю, но загрёпан на ней немалые деньги. В элиминаторах виден свет, где-то на борту играет оркестр, похоже, Гайас ведёт дела с шиком. Заглушив мотор, я по инерции подхожу под корму. Шум несётся главным образом с носовой и средней частей судна. Была, не была. В лодке лежит бухта каната. После нескольких попыток я перебрасываю конец через леер и опускаю вниз, привязываю канат двумя узлами и коробкуюсь наверх. Через несколько секунд оказываюсь на борту. Корма безлюдна. 3/4 палубы занимает большая рубка, шум несётся оттуда. Впереди видны одетые по-вечернему парочки, сидящие в шезлонгах, и несколько разносящих выпивку крутого вида парней в белых куртках. Когда ветерок тянет в мою сторону, слышу, как кто-то говорит по-французски и думаю, что Гойяс по пути сюда заходил в какой-нибудь французский порт. Если я хоть слегка его знаю, он набрал, как обычно, на борт одних дешевых повес со смазливыми куколками. Надо отдать Гаязу должное. Нужно немало мужества, чтобы привезти и горную яхту сюда, словно в Сан-Педро или другой порт США, где бы мужчины и женщины чертовски радовались этому. Идеей заняться таким промыслом едва за пределами трехмильной зоны от английского побережья Не дурна, потому что больше никому не приходило в голову. За пределами этой зоны можно делать все, что угодно, и никто не вправе тебя арестовать. Кажется, я понял Гаязовский план полностью. Вроде бы Конни сказала, что Гаяз собирался участвовать в похищении Миранды вместе со Сьеджиллой. Первоначальный замысел состоял в том, что он посадит на борт эту шайку, приплывет в Англию, заманит к себе Миранду и отплывет вместе с ней. но Гояз пожелал захапать все деньги, это в его духе. Сиджелло, видимо, узнал, что Кэстлин работает на пару с Гоязом и отшил обоих. Макаронник не мог доверять Кэстлину, репутация у этого типа основательно запятнана. Он выступал в Канзасе свидетелем обвинения на процессе Фредди Фрикла, парня, который с пьяно застрелил двух случайных людей, приняв их за полицейских, и тем избавился от электрического стула. Фредди приговорили к смерти, а Кэстлина освободили. Рука меня беспокоит. Она онемела до локтя, и хотя я могу ею пользоваться, ощущения не из приятных. Слава богу, кони перевязала ее как следует, она это умеет. Сидя там в темноте, я задумываюсь, где съеджал и подцепил кони. Мозги у него определенно есть, и когда дело касается женщин, промашек он не дает. Многие деловые ребята погорели из-за того, что без разбору заводили подружек, Ещё больше мальчиков попало к фараонам, потому что девочки в припадке ревности всё выкладывали фараонам про их делишки. Женщины не представляют опасности, когда ты ничего им не рассказываешь и когда их у тебя много. Вот единственная дамочка может подложить свинью. Развлекайся со многими и всё отлично. Держись одной, и наверняка в один прекрасный день она расстроится из-за какой-то мелочи. И положит свою белокурую головку на плечо какому-то типу и всё разболтает. А в девяти случаях из десяти этот сочувствующий тип с приятными манерами оказывается ФБР-вцем или полицейским. Потом дело кончается стрельбой, и дамочка долго раскаивается в своей болтливости. А что тебе её раскаяние, когда тебя ждёт долгое, приятное лечение покоем на электрическом стуле? Вот так-то. Но эта Констанция не похожа на остальных. Жаль даже, что она связалась с макаронником, вроде с Еджеллой, хотя мозги у него определенно есть, и он замышляет такое крупное дело, как похищение Миранды. Все это проносится у меня в голове, пока я сижу в тени Кабистана, или, как там называется эта чертова штука, перевожу дыхание и пытаюсь составить какой-то план. Меня очень беспокоит Макфи. Не могу взять в толк, почему он не повёл себя, как сказал я, и не стал ждать на причале. Единственное, что приходит в голову, Гэллит разозливался из-за того, что Миранда на борту устремился на яхту, а Макфи не смог его остановить и оставил ему компанию. Помню, в детстве слышал от кого-то поговорку: "Если сомневаешься, не делай". Я всегда находил её очень разумной, и когда положение казалось сомнительным, ничего не предпринимал. Какой-то выход находился всегда. Народу, похоже, на яхте полно. Люди валят из рубки на нос, и нет сомнения, что большинство из них пьяно в стельку. Зная, какой дрянью Гаяз обычно поет на своей яхте, думаю, что если появлюсь там, на меня никто не обратит внимания, кроме разве что Гаяза и Кестлина, членов судовой команды и шайки. где, узнав, что на борту Лэмми Коушен, наверное, и шкуры бы выскочили. Тут распахивается задняя дверь рубки, и на корму выходит дамочка. Полная блондинка, симпатичная, одетая в вечернее платье из белого атласа, усеянное бриллиантами или что она там такое. Но выглядит так, словно кто-то протащил её через парочку живых изгородей. Волосы спутанны, Ошалело вертится туда-сюда, словно не поймёт, где оказалась, похоже либо пьяна, либо кто-то грел её дубинкой по голове. Пошатываясь, она направляется в мою сторону. Я думаю, что нужно как-то среагировать на неё и поднимаюсь: "Привет, золото", говорю, "как дела? Что-то ты неважно выглядишь". Блондинка смотрит на меня стекленевшими глазами. Дамочка довольно симпатичная, губы красивые, только подкрашены не той помадой. Она облизывает их, похоже, очень пересохли. Самочувствие паршивое, жалуется. Слушайте, тебе не кажется, что Гая смерский тип рас устраивает такие вещи? Ну, суеги, ять. Совсем изверел. В мире и без того много зла. Кажется, дамочка вот-вот упадёт. Я обнимаю её, веду к скамейке возле кормового леера и усаживаю. Слушай, дай попить воды. Что не-то она Не волнуйся, сестрёнка, говорю. Что здесь происходит? Что волнует тебя? Ребята, шепчет Бондинка, те, что лежат в каюте. Когда отплывали из Штатов, я сказала Гаязу, что боюсь в этом путешествии мы хлебнём лиха. Торчал бы там, где всегда имел хорошие деньги. Нет. Ему понадобилось плыть во Францию, нарушать трёхмильную зону, и нас выпроводили оттуда. А здесь у него появился новый план. На борту сейчас одна дамочка, она обдирает его как липку. Он просадил уже 1020. Я насторожилась. Это должно быть Миранда. И ерунда, сестрёнка, говорю. Сама понимаешь, на то и игра. А Гаяза тут никто ничего не может сделать, он за пределами трёхмильной зоны. Дамочка снова глядит на меня. Не болтай ерунды. Сегодняшнее дело не сойдёт ему с рук, где бы он ни был. Господи, до чего же хочется воды. Перегибается через Лер. И, похоже, ее так тянет на воду, что она вот-вот прыгнет вниз. Ясно, что самочувствие у нее неважное. Я хлопаю ее по плечу. — Ладно, малышка, говорю, не волнуйся. Сейчас принесу попеть. Поднимаюсь, иду по палубе. Внезапно из одной двери по левой стороне выходит парень в белой куртке. Я иду на риск. — Эй, Стюарт, зовут. Ты мне нужен. Он глядит на меня и подходит.